Глава 17. Бог сотворил нас по своему образу и подобию, но откуда уверенность, что он работал в реалистической манере? Станислав Ежи Лец. Мне было слегка не по себе, все же мы слишком многое утаили от Шарана. То, что я свободно владею тремя видами магии, ментальной речью и вообще без пяти минут дракон. То, что Арден тоже прошедший паломничество дракон. То, что я почти замужем за наследниками Мериндиэля. И, наконец, то, что пара Эртнеало — это мысарам. Что будет, когда Шау все это узнает? Поступить по-другому было нельзя, — печально вздохнул Арден. «Расскажи ты все это, и ему пришлось бы идти к отцу». Скрывать такую стратегическую информацию от Властелина Небес — это предательство. А лорд Шангар поделился бы с братом, которому доверяет, а тут полетел бы к своему союзнику-некроманту. Думаю, ты понимаешь, чем бы все закончилось? Хорошо, что теперь мы хотя бы знаем, что за тролль Горбатый завелся в Тершаранте. Похоже, брат Мудрейшего сам решил стать Властелином Небес. «Хотя, зачем это дракону? Вот кто бы надежный и достойный отодвинул от меня трон подальше? Я бы ему только спасибо сказала!» Шарит должен искать поддержки у других драконов. «А какая идея может объединить лучше национализма?» — продолжил мысль Ордена Тиану. «Например, Тершарант только для драконов. Или драконью магию драконам. Звучит, а?» И это бы объяснило, почему кто-то пытался засыпать эльфов, поступающих в Красную башню. И почему декан об этом ничего не знает. Мы с Саром переглянулись и кивнули. Конец недели промелькнул хвостом рыжей белки. Раз — и нету. Писались какие-то контрольные, что-то жевалось за обедом и танцевалось на балах. Единственным событием, запомнившимся надолго, причем не только мне, стала спевка наследников в часовне. Хвалы творцам, хранителям и защитникам мы вознесли искренне, с чувством, а главное, очень громко. На трех языках одновременно. Сначала народ сбежался посмотреть, кого тут режут, а потом зажал уши и снова разбежался. Далеко. Кронпринцы были в восторге. Они не думали, что возносить молитвы, а одновременно выяснять, кто кого переорет, это так весело. В субботу Шааран улетел из столицы. Принц загорелся поисками некроманта. Вместе с Саром они составили план и скоординировали действия драконов и эльфийских магов. Для начала Шао хотел сам полетать 2-3 дня, посмотреть, что к чему. Кстати, он подал отличную мысль. Прочесывать империю не по порядку с запада на восток, а сначала облететь большие города. В них легче найти жертв, спрятать любое преступление. И их безопасность важнее для страны. Теперь по стенам кабинета короля Серила были развешаны несколько больших плакатов. Один с картой империи, расчерченной на квадраты, удобные для облета. Каждый вечер Арден связывался с патрульными и отмечал на карте очередные фрагменты, как проверенные. С помощью драконов дело пошло намного быстрее. Пока ничего не нашли, но я верила. Мать всех драконов знает, что творит, и она не послала бы нас искать ветра в поле. На втором выписали все, что знали о некроманте. Туда же заносили приходящие нам в голову мысли. Увы, пока похвастаться было особо нечем. Единственной стоящей новой идеей стало озарение ара, что у нашего врага наверняка должны быть источники информации в замке, и вряд ли это кухарки или молоденькие фрейлины. Значит, стоит прошерстить служащих дворца, в первую очередь мужчин и полтора десятка советников. А у каждого члена Регенского совета было по нескольку помощников, людей незаметных, безымянных и весьма осведомленных. Арден сказал, что своего шпиона он бы внедрил именно так. На третьем последнем листе размером с простыню с моей кровати, было нарисовано нечто напоминающее то ли баба мутант вид сверху, то ли паутину душевно неуравновешенного паука. Это были выявленные контакты и связи гильдии убийц имена, Адреса, должности, города. По вечерам Арден вместе с Ти сидели, расшифровывая записи в журнале, найденном в поместье Гарнета Тер-Арана. Я помогала, а по ходу дела учила основы криптографии. Еще в прошлый понедельник мы заскочили в дом-клане, передать Лерит весточку от отца и наказ оставаться в столице, пока все не утихнет и узнали, как быстро могут устраиваться дела сердечные. Черноволосый Лирид понравился один из гвардейцев, часто бывавших в доме Норда, и, похоже, взаимно. При этом девушке хватило ума не говорить, что она единственная наследница большого поместья, так что в том, что парню приглянулась именно она, а не богатая приданная, можно было не сомневаться. Чувствуя определенную ответственность за судьбу юной беглянки, я расспросила Норда о его подчиненном. Лейтенант хорошо отозвался о молодом дворянине, честный, деловитый, самостоятельный, из достойной семьи, ни угрок, и ни мод. Так что беда Лерит обернулась счастьем. Девушка встретила свою любовь, могла вернуться домой уже замужней леди и привести в поместье энергичного молодого хозяина. Эммит тяжело вздыхал, но он и сам понимал, что для Лерит так будет лучше. А вот в моих личных делах наступило затишье, как и предрекал Шон. Каждый день мы вчетвером сливались, получая заряд радости, любви, счастья и добавляя очередную крошечную искорку света, висевшая у меня на груди ока. Но даже во время объединения аур мы просто обнимались, уткнувшись друг в друга носами, а на поцелуи и страсть уже не оставалось сил. И в кровать мы по вечерам падали, как подрубленные. Зато Тердейл наконец-то отоспался и перестал пугать окружающих вечно красными глазами. Орден, как и обещал, начал заниматься со мной анатомией. самых основ, проще сказать, с опорно-двигательного аппарата. И пока я не вызубрю название всех двухсот костей человеческого скелета на четырех языках, «Дальше мы не пойдем. Я не очень понимала, чем меня осчастливит знание, как будет коленная чашечка на гномьем. Но если Ар за каким-то надом держал это в своей прекрасной белокурой голове, то и я смогу. Я отомстила, заставляя Ара отрабатывать некроманские заклинания на том самом скелете, кости которого пересчитывала. Ар пригрозил, что после костей я буду зубрить связки». Я попыталась его напугать ночными походами на кладбище. Ар поведал, что в человеке 600 мышц. Я пригорюнилась. Ответить пока мне было нечем. Наконец настало воскресенье. Оставив с вечера Эриса и Эмита держать оборону, мы удрали в Галарен, где можно было спокойно выспаться и отдохнуть. К тому же я обещала Наре охоту или рыбную ловлю, уж как получится. Как обычно, получилось совсем не то, что планировали. После приготовленного в саду на открытом огне жаркого с дымком и закуска из свежего салата и грибов, мы улеглись на солнышке у пруда. Полуголые парни в одних бриджах, и я в легкой тунике без рукавов, и тех самых, обгрызанных почти по попу, портках, в которых шастала подраконьим горам. С распущенными волосами, босые, сытые и счастливые. Голову я положила на грудь Ару, ноги перекинула через живот Ти, и вообще, жизнь казалась прекрасной, как никогда. Глядя на Шона, который залег в траве с интересом, наблюдая за охотящимся богомолом, я задремала. Проснулась рывком. Меня словно распирало изнутри, скручивая внутренности узлом. К этому добавлялось чувство беспокойства. Казалось, надо немедленно куда-то бежать, что-то срочно делать — «Ой, нехорошо-то как! Болеть я не привыкла, а сейчас это было ну совсем не вовремя. Снова накатило ощущение переполнения, сменившееся тошнотой. Стараясь не потревожить парней, сползла с них и на четвереньках двинулась к ближайшим кустам. Уж если выворачиваться наизнанку, так хоть не на виду. что ты нас не разбудила?» — Тиану подхватил меня поперек живота, вызвав очередной желудочный спазм. Я сглотнула. Вот сейчас облюю ему белые штаны. Будет знать, как не вовремя хватать меня. За что не надо. Ты не больна. Это нара. Шон, Ар, быстрее тащим ее к телепорту и в степь. Эх, как-то не так представляла я себе этот торжественный момент. Отволокли меня в считанные минуты. Усадили на пригорок в сухую траву. С ними ментальные щиты мы с Шоном посмотрим. Ар, загляни тоже, тебе это пригодится. Ну вот, никакой личной жизни и девичьих секретов. Если сейчас выплывут наружу все фантазии, которыми я тешила себя, засыпая рядом с двумя красавцами-эльфами, и не смея лишний раз к ним притронуться, ой, неудобно будет. Ох, не надо было думать об этой черной кошке. Похоже, именно на нее парни и напоролись, заглянув в мою легкомысленную голову. Арден отвел взгляд, сглотнул. Уши повелителя алыми маками пылали на солнце. Шон заржал. «Бель, что у тебя в голове?» «И это все совершенно не так выглядит. Я же тебе объяснял». «Ага, — объяснял. Сначала сами не показывают, а потом еще и потешаются. Ехидны они друзья». Тиса вздохом прижался ко мне сзади, обнял за плечи. «Мы тоже тебя любим». Но сейчас выкинь все из головы. Похоже, время пришло. Мы отойдем и позовем тебя. А ты позови Нару. Поняла? Драконы не ревели. Скорее, они ликующе трубили. Звали. Я вибрировала, резонировала, дрожала от их низких, мощных голосов. Слушиваясь, впитывая звуки костями и кровью, сердцем и мыслями, всем своим существом, пока, наконец, Ощущение переполнения не стало невыносимым, а потом, через незаметный миг, оказалось, что я смотрю на них сверху вниз. Я — Бель, я — Нара. Мы соединились, и я стала драконом. Первое мгновение изумленного неверия перешло в восторг. Ликование и восхищение моих друзей слились с моим собственным. Я хлестнула по земле хвостом, выбив тучу пыли и распахнула паруса крыльев. Кажется, парни знали, что бывает дальше. Секунда, и вместо Тишоном рядом со мной оказались два могучих самца-дракона, а Орден белкой взлетел на шею мраку и вцепился в гребень. Готовы? Ну тогда полетели. — Бель, ты ала Золотая, как и хотела. Шторм в восторге. — Ага, и красивая, до да неприличия. За тобой половина Тершаранта ухлёстывать будет, — радостно сообщил Шон. Хочешь лететь? Лети, ты умеешь. А если что, мы подстрахуем. Снова ти. Ага, если догоните. Спружинив задними лапами, кинула себя в воздух. Поймала крыльями ветер и легко, будто летала всю жизнь, стала набирать высоту, глядя, как уходит вниз земля и расширяется круг горизонта. Хочу лететь и лететь, купаться в облаках, И когда взойдет луна, я не стану мчаться за ней, как Элги, а долечу до нее. О, нет! Опять за тобой гоняться? Ты ж сейчас не единорог, и скорость у тебя такая, что ночевать будем у викингов или в ворочьих степях. Что? На луну? Нет! Белль, включай голову и думай быстрее, куда полетим? Куда? А что? Разве нужна цель? Разве полет не цель сам по себе? «Неужели к этой безбрежной свободе и безграничному восторгу можно еще что-то?» Распахнув крылья, спикировала вниз, теряя высоту и одновременно набирая скорость. Такую, что казалось, крылья вот-вот начнет выламывать из суставов. Но я хотела еще быстрее. Я тень, я солнечный луч, я мысль. А быстрее мысли нет ничего. Земля слилась в цветные полосы, уносящиеся назад, Край леса мелькнул и исчез. А потом начались горы. И я знала, куда лечу. Я снова почувствовала зов. Тонущие в тени глубокие долины и нереально четкие на фоне лазуревого неба отроги гор. Яркая зелень лугов и серебряные нити рек. Строгие, почти черные еловые леса и серые каменные осыпи. Я неслась, то ныряя вниз, почти к пикам скал, то воспаря, чтобы перевалить через очередную гору. И все пути были для меня открыты. «Бель, видишь черный склон с солнечной стороны? Притормози над ним!» — пришла мысль мрака. «Зачем?» — увидишь, будет интересно. Это и вправду оказалось потрясающе. От темной горы вверх шел мощный поток нагретого воздуха, и можно было распахнуть крылья и парить кругами, постепенно набирая и набирая высоту как катание с горки, только наоборот. Никаких усилий, только волшебство полета и высота, от которой кружится голова. Как много мне предстоит узнать. Воздушные течения и навигация в облаках. А еще я мечтала полететь в грозу. Почему-то мнилось, что дракону молнии не страшны. Бель, никаких гроз пока, а то долбанет так, что мало не покажется. Хочешь, как шерн, носом землю пахать? «Ну вот, обломали. Но как, Шерн, точно не хочу. А вот что я хочу, так это посмотреть, что за сиренькие букашки суетятся там, внизу, над ущельем». Фокусирую взгляд. «Ого, как здорово я теперь вижу! Оказывается, орлу до дракона, что курицы до орла. А что делают там? Это стая каменных горгулей. Целых десять штук. Они же не должны здесь водиться. Это драконьи горы» и так будет впредь. Грррр!» Ти и Шон еле успели за мной, когда я врезалась в середину стаи, круша тварей мощными челюстями и разрывая когтистыми лапами, поля черным огнем и перешибая им хребты бронированным хвостом. Схватка не предлилась и пяти минут, не уцелела ни одна. «Ну, Бель!» — в голосе Ардена звучало уважение — «Если юная повелительница Мериндиэля захочет прогуляться, я предложу поохотиться в северных горах. Наши патрули будут тебе ужас как благодарны». «Ужас — точное слово!» — хихикнул Шон. Обиженно зашипев, я натужно замахала крыльями, чтобы вновь набрать высоту. «Мне было интересно, придется ли лететь над ледяным плата, через которое в прошлый раз шли мы с Тиану?» Снежное плоскогорье осталось белой полоской за левым крылом. Зато я снижаюсь. Зачем? Ти, узнаешь место? Буду сейчас сусликов ловить. Мы тут спускались. Вот осыпь вон ручей. А наверху наверняка еще торчат наши лыжи. Бель, зачем тебе суслики и лыжи? Да не суслики мне были нужны. Я хотела еще раз перерыть русло ручья и найти настоящие солнечные камни для Шона. Он вроде бы был доволен тем, слепленным из осколков, но недовольна была я. Мой маг достоин самого лучшего, тем более, что скоро у него день рождения. Мы приземлились у ручья. Арт спрыгнул со спины мрака и стал растирать затекшие плечи, а Шон тут же снова взлетел, сказав, что поищет Тура нам на обед. Это он хорошо придумал, есть и вправду хотелось. «Ти, а как мне назад, в девушку?» «Просто захоти. Это еще легче, чем в единорога. Давай!» Ти уже принял привычный облик и, поджав босые ноги, присел на нагретый солнцем валун. «Не только легче, но и удобнее. Обгрызанные порты по-прежнему были на мне. Холодновато для осени в горах, но сейчас станет еще холоднее. Ар, Ти, отвернитесь, пожалуйста!» «Зачем? Не хочу мочить одежду. Мне надо поплавать!» «Белль хочет для Шона камни поискать», — объяснил Ти, недоумевающему повелителю. «Может, мы поможем?» «Нет уж, спасибо. После моих фантазий, где я, обнаженная, лежала на груди одного блондина, в то время как второй целовал мою спину, лезть голым втроем даже в очень холодный ручей казалось крайне неразумным. Вот выйду замуж, тогда будем купаться и в ручье, и в бассейне, и в ванне. А пока пусть отвернутся». Или займутся чем-нибудь полезным. Например, соберут дров и костер соорудят. Когда прилетит шон с добычей, огонь нам понадобится. Ладно, ладно. Не хочешь — не надо. Замахал руками, глядя на мои насупленные брови Тиану. Эх, конечно, хочу, но не надо. Через полчаса у меня зуб на зуб не попадал. Частично трансформированная с руками граблями, я ползала по дну, перебирая камни. Под раздачу попал пяток слишком любопытных форелей, которых я по ходу дела выбросила на берег. Типа послал мне мысленное спасибо и сообщил, что минут через десять рыба будет готова. То, что искала, я нашла под самым потоком, падающим со скал. Как по заказу, три камня, один крупный, два поменьше. Теперь уже я послала спасибо, сама не знаю кому, и уловила ментальный смешок на краю сознания. — Ах ты ж мать! — Конечно, ты же упрямая. Пока не нароешь, будешь по дну ползать. А мне чуть помочь сложно. Спасибо, мы скоро будем. Смешок. Попросив, чтобы парни снова отвернулись, вышла из ручья и расположилась на том самом тёплом валуне, где когда-то грелись мысти. Могла б и не требовать, чтобы мы отворачивались. В голосе Ти звучал смех. и И-и-и? Выбила я дрожь зубами, а ты представляешь, как выглядела в прозрачной воде, где вся глубина — пару локтей. Ти переслал мне образ, выступающий из воды округлой белой попы, вогнав такую краску, что я не только сразу согрелась, но и начала шипеть, как закипающий чайник. Я прямо и не знаю, чем мне запомнится этот день, вылетом нары или этой чудесной картиной. Продолжал «Доводить меня ти! Ну все, убью гадов! Обоих! Хотя лучше отомщу! И даже знаю как!» Отложив пару запеченных в глине форелей для тощего прожорливого Шона, мы с аппетитом слопали по рыбе не каждый. Можно лететь дальше. Шон вернулся с туром в когтях, превратился в кареглазого вихрастого шатена, хмыкнул и Глядя на веселящихся эльфов и дующихся на теплом валуне меня, слопал рыбу, пожаловался, что ему мало оставили, и предложил трогаться. Тура взяли с собой. Пригодится. Долина была прекрасной. Похоже, здесь царила вечная весна. Я ликующе затрубила, и мой рев подхватили Тиану и Шон. Казалось, мы вернулись домой. Во всяком случае, чувство, что нас тут любят и ждут, присутствовало. Спикировали прямо к алтарю и обернулись людьми. Я на пару секунд задержала взгляд на парнях. Ага, готово. Шон, уже вникнувший в наше трение, проследил за моим взглядом и хихикнул. Этого они тебе долго не простят. Выставить принцев глазадами перед матерью всех драконов. Смешок. Ну, они же не знают, что дух леди. И вообще, не скоро заметят, что... Мою мысленную триаду прервал гневный вопль Ти, обнаружившего сзади на штанах дыру, в которую со свистом мог бы пролететь полноразмерный галоренский арбуз. Арден удивленно повернулся к Тиану, продемонстрировав мне мускулистые ягодицы с аппетитными ямочками, ахнул и тоже схватился руками за задницу. Смешки в моей голове перешли в хохот. «Сейчас меня убьют, поняла я». И тут и прикопают. Будем дух с духом философские беседы вести. Я поделюсь знаниями про 200 костей на гномьем, а мне тоже расскажут что-нибудь интересное. Хотя, гррр, я дракон или где? Если приперли к стенке, значит пора идти в наступление. А что вы думали? Что безнаказанно будете надо мной потешаться? А теперь все справедливо. Вы посмотрели на меня, а я на вас. Кстати, Арден, у тебя очень красивый зад. Выставила вперед ногу и задрала нос. Мол, так и надо. Ар перевел взгляд на свои руки, совершавшие какие-то странные движения. То ли принц белье отжимал, то ли тренировался курицам шеи сворачивать. Вздохнул, сморщил нос, встряхнул кистями и, наконец, захохотал. Я, смилостивившись. Коснулась его бриджей пальцем, возвращая заклинанием в первозданное состояние – белые, глаженные и без дыр. Потом подошла к Ти, заглянула в сердитые сапфировые глаза, встав на цыпочки, чмокнула в подбородок и привела в порядок его штаны тоже. Впрочем, выглядели мы все равно своеобразно. В приличный дом в таком виде нас бы на порог не пустили. Нара внутри хихикнула. Мать – ответила очередным смешком. Потом мы разговаривали. Долго. Я рассказывала обо всем, что случилось с момента, как мы покинули озеро полумесяца, перемежая наши планы поисков некроманта забавными байками из жизни Академии. Он был тут, но обманом. Шел по чужим следам и в конце пути убил того, кто должен был получить силу. Я не успела помешать, но к озеру я его не подпустила. Уходя, он сказал, «Я нашел это озеро, а мне ничего не дали. Ненавижу драконов». «Так ты знаешь, как он выглядел?» «Увы, нет. Для меня он был черным облаком, и это было очень давно. Запомни, в нем есть доля драконьей крови, но драконьей магии нет». «Ух ты! Теперь понятно, зачем он устроил ловушку на перевале, чтобы никто не мог получить того, чего не дали ему самому». И примесь крови дракона должна быть заметна в ауре, если только он это не скрывает. Ты покажешь мне свою летающую кобылу? Я скосилась на парней. Пусть отвернутся и не ржут. Зачем отвернуться? Мне надо раздеться, иначе потеряю при превращении и эту одежду. Смешок. Да, тут сестра не додумала. Сестра? Ммм, ну тебе это знать ни к чему, хотя... Ведь ты заметила сходство обрядов? «Да, когда-то я и Эль были сёстрами. Знать бы ещё, кого она зовёт Эль. Наверное, ту богиню, от которой семья Луален получила дар обращаться в единорогов. Потом расспрошу Ардена, ему наверняка известно больше». Элги задрала хвост трубой и решила показать класс. «Но поскольку времени, как следует поработать над поворотами, у нас так и не было, — Полет кобылы на драконьих крыльях опять превратился в балаган, когда одну лошадь, белую рогатую, носит по небу туда-сюда, а трое ехидин на земле корчатся от смеха. Вот если они свои светлые портки травой перемазали, ни за что не стану чистить. К тому моменту, как Элги спустилась на землю, ее уже поджидали два сияющих белых жеребца-единорога. Через минуту мы неслись вокруг озера, выясняя, кто маневреннее и кто резвее. Каюсь, я куснула ветра за репицу хвоста, заставив пропустить поворот, а потом завизжала прямо в ухо повелителю, чего тот присел на задние ноги и сбился с темпа. Но все равно победила я честно. Напоследок, встав на дыбы, выпустила струю пламени, локтей 10 десять длиной. «Спасибо, это больше, чем я хотела и чем ждала. Я могу что-то для тебя сделать?» «Ашон! Мы все были на дне, а он...» «Для него магия — жизнь, ему нужна сила!» «Хм...» «Он был глубоко, очень глубоко, но ты уговорила. Если хочешь, пусть ныряет. Мне нравится, что ты просишь не для себя. Это бывает нечасто. Эх, я бы попросила и для себя, но какой толк? Все должно идти своим чередом, и если нам суждено еще почти год...» «Сходить с ума и пускать слюни, глядя друг на друга, так тому и быть. Арда стоин самого лучшего дракона. Снежный рассвет не может быть слаб или некрасив. Знаешь, пока твой маг ныряет, поплавайте-ка в озере, все трое, это поможет. Чем больше времени проведете в воде, тем лучше, а потом слейтесь. Это должно сильно подтолкнуть рассвета. Больше я сделать тут ничего не могу». «Спасибо» ты и так все сделала, ты дала нам возможность быть вместе. Еще через пять минут я отвернулась, и Шон с воплем: "Ой, как интересно!" тыхнулся в озеро. Мы, зная, что в эту воду не заходят одетыми, мялись. Потом Ти что-то сообразил и сотворил для нас всех мороки бриджи до да колен. Мать хихикнула: "Давно я так не веселилась". Зайдя в озеро, выплыли почти на середину и улеглись на спину, глядя на синее вечернее небо. Интуитивно мы погрузились в подводу почти целиком, кроме лиц, чтобы можно было дышать, смотреть и тихонько разговаривать. Потом научная мысль двинулась дальше. Мы включили кислородное дыхание, закрыли носы непроницаемыми для воды мембранами, перешли на мысли речь и ушли под воду целиком. А смотреть сквозь прозрачную рябь На мир было странно и забавно. Небо плыло, а первые звезды казались окруженными искорками-лучами. Синь неба постепенно становилась глубже и темнее. Звёзд появлялось все больше. Так удивительно. Я парила в невесомости, не чувствуя рук и ног, и вообще уже не была уверена, что эти руки и ноги у меня есть. Пошевелила пальцами. «Вроде бы еще есть». «Медитируй. Это правильно». «Слейся с тем, что вокруг!» Я слилась. «Так хорошо, что уснула. Но вот зачем? Выныривавшему Тердейлу понадобилось таранить меня головой. Я так и не поняла. Будто вокруг места мало. Бодал бы повелителя». С от неожиданности я выскочила на два локтя из воды, огласив долину истошным воплем. Женихи тут же вынырнули рядом. Озираясь, кто напал? Картина вышла на загляденье. Ар со своим любимым огненным шаром в руках, Ти со сгустком драконьего пламени, и я с выпученными глазами. И тут между нами всплыла мокрая голова восторженного Шона, который радостно сообщил, что на дне было «Ой, как интересно!». Удивительно, но даже после учиненного нами Бедлама мать хотела, чтобы мы заглядывали к ней почаще. И сама предложила шону поставить у ручья портал, чтобы мы четверо могли заскакивать, как будет время. Я оценила невероятную щедрость этого предложения. а вторым подарком стало то, что после нашего отмокания в озере полумесяца и последующего слияния шону опять пришлось распихивать, растаскивать и даже поливать нас водой. Дракон Ордена мог появиться уже в конце зимы, меньше чем через полгода. А уж столько-то мы потерпим. Прихватив тура, вот таскаться нам с этой тушей век, мы прыгнули в Галарен.